Глава 5. Не понял, пробормотал я, оглядываясь по сторонам. А как же выбрать класс? Следом пришла запоздалая мысль посмотреть остальные расы и сравнить их бонусы с эльфийскими, но было уже поздно. Да и не стал бы я выбирать никакую другую расу. Очень уж большие планы у меня были на природные владения полуторным мечом. А учитывая, что по статистике большая часть всех мечей В любых виртуальных проектах представлена как раз-таки полуторными или длинными мечами. Это сулило мне уверенный старт и хороший выбор в дальнейшей игре. В дальнейшей игре только сейчас до меня дошло, что пути назад нет. Я прыгнул под грузовик, ценители ИСК оценят, попал в кому и нахожусь сейчас в виртуальном мире море возможностей. Черт возьми, неужели я все же решился на эту авантюру? Почему всем так нравятся книги про попаданцев? Да потому что это, по сути, второй шанс. Шанс начать все заново, опираясь на полученный опыт. Неважно, куда ты попал – в другой мир, в далекое прошлое или в десятилетнего себя. Главное, у тебя есть прокачанный мозг, уникальные умения и, если повезет, после знания. В моем случае все так и есть. Особенно если учесть, сколько книг я прочел и во сколько игр сыграл. У меня за спиной есть даже создание пары десятков сценариев. Я умею обрабатывать огромные объемы информации. Спасибо Филфаку за скромные месячные списки литературы по 100 книг в каждом. У меня хорошая память, попробуй упомни обилки всех персонажей в ключевых виртуальных проектах. И в конце концов я примерно представляю логику игровых квестов, шансы выпадения лута, расположение локаций, мобов, неписей и рейд боссов. Слышал бы меня сейчас менеджер Сережа, пришлось бы объяснять ему, что мобы — это монстры, которых нужно убивать, чтобы повышать свой уровень. Лут — это артефакты, ресурсы и деньги, которые выпадают из мобов или других игроков. Неписи или НПС — игровые персонажи, прописанные разработчиками скрипты, которые выдают задания, обучают интересным навыкам и вносят в игру разнообразие. Ну а рейд-боссы — Это самые крутые мобы в локации, на которых обычно ходят рейдом, то бишь целой командой. Ну да спасибо за реликтовый стартовый набор и бог с ним. Да здравствует новый дивный мир! Я огляделся по сторонам и глубоко вдохнул свежий воздух виртуального мира. Сколько бы ни играл в различные проекты, никак не мог привыкнуть к настолько полноценному эффекту погружения. Внимание! Добро пожаловать в море возможностей! Согласно контракту, заключенному с корпорацией Game World, вы находитесь в полноценном погружении 24 на 7. Рекомендуемое время для отдыха – час в сутки. Фильтр ощущений по умолчанию выставлен на 10%. Чем выше уровень ощущений, тем быстрее нарабатывается опыт. Максимально возможный уровень для вас – 50%. Для того, чтобы избежать эффекта узника, вам доступно активное умение «Мгновенная смерть». Для активации достаточно мысли. Внимание! Не используйте данные умение перед другими игроками, если не хотите раскрыть свой статус. Согласно условиям контракта вы получаете стартовый набор и случайную стартовую сумму, плюс 100 золотых по достижению 10 уровня. Внимание! Для того, чтобы привязать свой кошелек к своему личному счету, доберитесь до любого отделения банка. Для того, чтобы осуществлять звонки в реальный мир, вести блог и свой канал, необходимо повысить уровень базового аккаунта. Текущий уровень – бронза. Для того, чтобы призвать хранителя, скажите «Призываю хранителя». В случае ложного вызова на вашего персонажа будет наложен недельный дебаф. Для вызова справки скажите, что почем. Внимание, «Внимание! Выберите имя!» Алекс привычно отозвался я, пробежав взглядом по тексту. Повеяло чем-то родным, но поймать ускользнувшую мысль я не успел. Подача системных уведомлений, кстати, приятная. Игра уже начала мне нравиться хотя бы тем, что вместо жирных букв, закрывающих весь обзор, передо мной появился полупрозрачный текст с изящным шрифтом. Причем местный ИИ, казалось, услышал мои мысли – и скорректировал начертания в тот же момент, стоило мне поморщиться от жирной приветственной надписи. Внимание, осуществить интеграцию характеристик, навыков и умений предлагается только для пользователей с полным погружением. Осуществить сейчас, отложить на неопределенный срок. Хм... Про интеграцию я много читал и даже сам, будучи геймером, фантазировал, но чтобы реализовать эту функцию в игре, понадобился бы полный доступ к памяти человека. Причем не только к м, умственной, но еще и мышечной. Хотя попробовать будет интересно. Осуществить сейчас. В следующий момент мне стало плохо. Мгновенно заныли руки с ногами и заболела голова. Сжав виски ладонями и стиснув зубы, я упал сначала на колени, а потом и вовсе свернулся в клубочек. Какого черта? С каждой секундой боль все нарастала и нарастала, и я, больше не сдерживаясь, заорал во все горло. Внимание, интеграция физических характеристик закончена. Стоило появиться надписи, как боль потихоньку начала проходить, выпуская меня из своих цепких объятий. Сглотнув, я открыл окно персонажа. Имя Алекс, раса, изгой, класс не принят. Характеристики. Сила 2, выносливость 2, ловкость 3, интеллект 2, мудрость 1, харизма 1, удача 1, жизнь 40, мана 20. Навыки. Стратег. Плюс 10% к характеристикам отряда под вашим командованием. Особенности. Шахматист. Киберспортсмен. Плюс 1 к интеллекту. Игровой навык. Стратег. Борец. Айкидо. Плюс 1 к силе. Ловкости. Выносливости. Рукопашный бой. Плюс 20. Бой холодным оружием. Бакен. Плюс 10. Умения. Сопротивление физическому урону. 0,2 Сопротивление магическому урону. 0,2 Торговля — один, владение мечом — 12 Эээ, не понял, почему так мало? Я с трудом оторвался от земли, параллельно отметив, что руки успели замерзнуть. Почему игра не дала мне как минимум пятерки? И в чем тогда смысл интеграции аватара с реальным телом? Постой-ка, вот я олень. Стоило подумать про реальное тело, как до меня тут же дошло, что произошло. Моё физическое тело с множественными переломами начало осуществлять тест на считывание характеристик. Неудивительно, что боль пробилась сквозь все фильтры, а ведь мог и вовсе ласты склеить от болевого шока. «Об этом я не подумал», — проворчал я, принимая вертикальное положение. «Ладно, хочу выбрать класс». Я, как и любой РПГшник, был готов тратить часы на вдумчивое создание своего персонажа. Считать пункты и проценты, складывать бонусы и эффекты высчитывать урон по формуле, ну и так далее. Именно потому я так долго выбирал расу аватара. И сейчас всерьез рассчитывал вдумчиво посидеть над выбором класса. Вот только никакого окошка выбора передо мной не появилось. Выбор класса. Подождав несколько секунд, я ощутил, как ноги, несмотря на кожаные сапоги, начинают подмерзать. Видимо, выбор класса будет чуть позже. Необычно. «Конечно, зная я чуть раньше, в какую точную игру попаду, я бы подготовился не в пример лучше. Изучил бы мануалы, сравнил бы билды, запомнил бы все открытые квесты, но... Ведь не зря Макс меня предупредил этого не делать. И вообще, где мой стартовый набор?» Я, не сдержавшись, хохотнул. «Бедный товарищ Воробьев. Как только администрация узнает, что он подарил мне стартовый набор реликтового класса, кто-то получит большой такой штраф». Ибо нефиг. А всего-то делов поставить ударение на слове «обычно» и протараторить «стартовый реликтовый набор». Не зря несколько лет провел в переговорах в гейм-индустрии. Особенно сильно помог прокачанный скилл, успешная коммуникация со спонсорами. Но хорошо, что не стал наглеть. Сказал бы «божественный», менеджер Сережа сразу бы заподозрил подвох. Редкий, уникальный, элитный — все эти слова выдают значимость артефакта. То ли дело реликтовый. Непосвященный человек ни в жизни не догадается, что это предпоследний по уровню ранг. Я осмотрел себя, ища привязку игрового функционала. В разных играх было по-разному. Где-то бляшка ремня, где-то браслет, где-то кольцо. В каком-то американском проекте привязкой служили неснимаемые белые трусы, названные в народе подгузниками. Потом, правда, американская общественность начала возмущаться. Мол, почему трусы белые, а не черные? что дискриминация по хрен пойми какому признаку. Разработчики оперативно исправили ситуацию, за ночь перекрасив все трусы в угольно-черный цвет. Неделю борцы за справедливость ходили довольные и даже устраивали акцию Black Underwear Matters. Черные трусы имеют значение. Шел стремительный рост онлайна, и инвесторы довольно потирали руки, считая будущие прибыли. Но потом кто-то из комьюнити афроамериканских игроков задался мыслью, а почему мы носим наш символ «черные трусы» на жопе? Это что, белые нас так хотят унизить? В игре вспыхнули массовые протесты и митинги. Бедные разработчики не знали, что делать. Перекрашивать обратно в белый? Правозащитники обидятся. Оставить черный? Правозащитники возмутятся. В радужный? Проявим неуважение к единорогам. В итоге в чью-то светлую голову пришла мысль покрасить трусы игроков в желтый цвет. Неделю игра находилась в шатком равновесии, админы дежурили 24 на 7, оперативно пресекая любые расовые скандалы. А потом главный сервер игры подвергся атаке возмущенных китайских хакеров. Вот так и живем в век победившей демократии. он нашел. привязка оказалась выбитая на левом предплечье татуировка. Я посмотрел на довольно качественные завихрения грозового торнадо и осторожно их коснулся. «Внимание, вам доступно. Пространственный карман на 50 слотов. Активировать? Да, нет. Стартовый набор, реликтовый. Открыть? Да, нет». «Активировать», — осторожно согласился я, с содроганием вспоминая интеграцию тела и аватара. Татуировка на секунду пришла в движение, а передо мной появилось полупрозрачное окошко с 51 слотом. В одном находилось кольцо, во втором – малое зелье исцеления, в третьем и четвертом – краюха хлеба с полупустой флягой. В 51-м лежали три золотых монеты. Эммм, протянул я, изучая бледно-голубое колечко. Это еще что такое? Родовое кольцо. Неуничтожимое. Невозможно украсть, продать, отобрать. Скрыто. Редкое. Не слишком ли много секретов с самого начала? Я еще немного поизучал кольцо, а потом сделал то, что нужно было предпринять сразу же, как только оказался в этой игре. «Справка», — привычно произнес я. Когда же ничего не произошло, вспомнил вступительное приветствие игры. Точнее, тут же поправился я, что почем. Одновременно произошли две вещи. Передо мной появилось системное сообщение, а внутри меня вспыхнула дикая радость. Стоило мне произнести, что почем, вслух? как до меня дошло, что это была одна из любимых присказок Маришки. Не передать словами, чего мне стоило удержаться и не заорать во весь голос, вдруг за мной наблюдает кто-нибудь из админов. Я усилием воли стер с лица довольную улыбку и уставился в текст, практически не видя, что там написано, из-за выступивших на глаза слез. К созданию этой игры приложила руку Марина, а это значит, что я на верном пути.